На Орлею надвинулись зеленые сумерки. С болота потянулись туманы. На улицах горели факелы, а в уютных двориках суетились призрачные фигуры, стягивая чехлы с ярмарочных повозок. В темноте то и дело поблескивали праздничные одежды, периодически раздавался звон колокольчиков. Весь год жители Орлеи были милыми и тихими. Однако ход истории неумолим, И в любом календаре имеется, по крайней мере, одна ночь, которая временно восстанавливает мировой баланс. И неважно, как она называется – «Праздник дураков», «Ночь бобового короля» или вообще «Самединью и Мор». Главное, что в эту ночь даже самые серьезные, самые почтительные люди могут плюнуть на приличие и как следует поразвлечься. Во всяком случае, такая возможность им предоставляется, а остальное — их личное дело. Кучера и лакеи сидели в своем закутке в конюшне, уплетая ужин и жалуясь на то, что все веселятся, а они вот вкалывают. А еще они коротали время, пытаясь угадать, что за ужин собрали им сегодня заботливые женушки и завидуя тем, чьи жены, соответственно, проявили больше заботы старший лакей опасливо приподнял крышку у меня цеплячья шейка и соленый огурец возвестил он сыра ни у кого нет второй кучер исследовал содержимое своей коробочки. — снова вареный бекон пожаловался он моя всегда кладет мне вареный бекон знает что я терпеть его не могу и даже жир не срезает а это такой толстый белый жир — осведомился первый кучер. — Ну да, просто ужас какой-то. По-твоему, это разве похоже на праздничный ужин? — Махнемся на салат и помидор? — Годится. — А что у тебя, Джимми? Младший лакей застенчиво развернул свой аккуратный сверток. Там обнаружились четыре бутерброда, причем все корки сломтей хлеба были тщательно обрезаны. Каждый бутерброд украшала веточка петрушки, И в сверток даже была вложена салфетка. «Копченый лосось и сливочный сыр», — ответил он. «Еще, не и кусочек свадебного пирога», — ухмыльнулся первый кучер. «Неужто вы его по сию пору не доели?» «Каждую ночь угощаемся», — парировал младший лакей. Загон содрогнулся от последовавшего хохота. Общеизвестно, что любое, даже самое невинное замечание, отпущенное недавно женившимся молодым членом любого трудового коллектива, является спусковым крючком для грубого веселья среди его старших и более циничных коллег. Это свойственно даже девятиногим существам, живущим на дне аммиачного океана некой огромной ледяной планеты. Таковы традиции. Ничего, наслаждайся, пока можешь мрачно произнес второй кучер, когда веселье немного улеглось. «Начинается все с поцелуйчиков, пирога и обрезанных корок. А потом вдруг раз — и твой удел, остывший пирог с языком, охладевшая жена и вечные скандалы». «Насколько я понимаю, — начал первый кучер, — то вот все дело в том, как ты...» — в дверь постучали. Младший лакей, будучи самым младшим из всех, направился к двери. — Какая-то старая карга, — вскоре возвестил он. — Чего тебе, старая? — Выпить не желаете? — спросила нянюшка Як. Она продемонстрировала кувшин, над которым витал ощутимый запах спиртного и дунула в бумажный пищик. «Что — Что? — переспросил лакей. — И не стыдно вам, ребят, работать? Праздник же! Хе-хе-хе! — А ну в чем дело? — начал было старший кучер, но вдруг учуился соблазнительный аромат спиртного. — О боги! Что там у неё? Очень похоже на ром, господин Трэвис. Старший кучер заколебался. С улицы доносились музыка и смех. Это проходило первое шествие. В небе вспыхивали фейерверки. В этот вечер ну никак нельзя было не пропустить хоть глоточек спиртного. «Какая милая старая дама!» — сказал он. Нянюшка Як снова помахала кувшином. «Наше здоровье!» — воскликнула она. «И пусть грязи вам будет по колено!»